Глава третья. Буду обживаться. Дальше разговор пошел уже в более конструктивном ключе. Вот что, Хесу, расскажи мне для начала, где я оказался. Что это? Я неопределенно обвел рукой вокруг себя. Остров, полуостров, материк. Это наша земля. Ммм, информативно. Скажи, она окружена водой со всех сторон? Или большая вода только с одной стороны? Я не знаю. Блин. А где ты живешь, Хеху? Я живу со своей семьей в нашем доме. Так... А дом твой где? Мой дом — это лес. Мы люди земли. Так нас еще называют. Потому что мы живем землей. Не даем лесу забрать у нас участок. Обрабатываем его. Сажаем ростки и заботимся о них пока не вырастут. Окей, окей, парень. Вы земледельцы, это понятно. Уважаемое занятие. Совсем нет. Я почувствовал грусть парня. Людей земли все презирают. Все смеются над нами, называют земляными червями или крысами. А ведь вырастить урожай это так непросто. А все, это кто? Люди сетей в первую очередь. Это кто? Те, кто живет рыбной ловлей, еще их иногда называют людьми лагуны. Они плавают по ней на своих лодках и забрасывают сети. Рыба стоит дорого. За одну маленькую рыбку надо гадать пригоршню проса или несколько клубней батата. Ага, люди сетей — это рыбаки. И они выше вас по статусу. Вообще странно. Насколько помню историю, именно земледельцы создавали первые цивилизации поскольку производимого им продукта хватало, чтобы содержать военно-административную верхушку. Ну хрен с ним. Я что, антрополог-социолог? Мне тут устроиться надо, а не исследования проводить. Моя цель не диссертация, цель — выжить. И желательно с комфортом. Так, а где живут люди-лагуны? В смысле сетей? Они живут в деревне. Не в вашей? «В другой деревне?» «Нет, что ты! Деревня у нас одна. Она там, ниже, на берегу, а мы живем в лесу». «Ладно, разберемся по ходу. А кто у вас еще есть?» «Есть люди войны, войны». дай сам догадаюсь, они живут войной». Кехо задумался. Затем я ощутил сомнение. «Не знаю. Нет, наверное. Они нас защищают от других людей войны». «Каких других?» «Тех, что приходят ночью, убивают мужчин, воруют женщин, разоряют наши дома». «Откуда они приходят, Хеху?» «Ты что, пацан, это же ключевая информация». «Оттуда... не знаю, говорят из-за моря». «Ладно, Хеху, с этим тоже разберемся потом». «А этот пацан, на берегу, которого я ударил, он тоже из людей лагуны?» Или как их люди глубины может быть я не знаю я я никогда их не видел людей глубин нет один раз видел но хорошо не рассмотрел Ага, сообразил я это наверное мелькнувшая в воспоминаниях сцена на рынке говорят они живут под водой поэтому их так и называют а еще что у них жабры как у рыб и они могут долго не дышать «Слушай, но у тех ребят на пляже никаких жабр вроде бы не было». Я не заметил, как провалился воспоминания Особенно не выходила из головы та девчонка. а, -а, -а персик. Грудь, бедра, ноги, длинные волосы, да и на лицо приятное». «Она очень красивая», — согласился со мной Хеху. «Ты чё, пацан?» «Подслушиваешь? А, впрочем, фигня. Мы же теперь, считай, одно целое». «Понравилось?» «Я таких красивых и не видел раньше. Может, она и правду дух или фея?» «Слушай!» — я даже отвлекся от работы. «Хеху, а у тебя девчонка есть?» По телу расплылась волна смущения. «Ну, постоянной нет». «Так, погоди». «Ты, надеюсь, уже знаешь, чем мужчины с женщинами занимаются, когда наедине остаются?» И тут же испытал гамму чувств, от стыда до удовольствия и даже страх. Вместо ответа в памяти замелькали картинки из чужой жизни. «Ага, пацан, значит, пару раз тебя все-таки приголубила одна подруга». «Молодцом!» «Твоя девушка?» — подмигнул я. «Оказалось, что нет». Более того, я с некоторой отрыбью узнал, что шансы на собственную семью у Хеху минимальны. Дело в том, что земляной надел, с которого кормится его семья, после смерти отца отойдет старшему брату. В среднем он достанется лишь в случае, если старший умрет, не оставив наследников. А у старшего брата Хеху, Акахаты, недавно уже рождался сын, но умер. И пока у Акахаты только две девочки. Средний брат Эруэра все еще может стать старшим в семье. В случае смерти Акахаты среднему брату должна отойти не только земля, но и жена старшего брата и его дочери, и он должен заботиться о них, как о своих. Кроме того, после смерти отца Хеху, когда Акахата станет главой семьи и у него будет наследник, он вообще может разрешить Эруэре жениться. Но только в том случае если урожаи будут достаточными, чтобы выжить увеличившейся семье. А если умрет Эруэра, тогда его жена станет твоей? Нет, тогда она будет жить с Акахатой. А если и он умрет? У меня сильные и здоровые братья, не то что я. Ну, знаешь, как бывает, пацан. Сильные и здоровые вдруг хиреют и помирают. Или случай какой несчастный. Видимо, парень что-то такое почувствовал, ибо в голове тут же запульсировало. «Нет, нет, ты не посмеешь! Нельзя!» «Стоп, стоп, стоп! Ты чего, Хехо?» Я даже руки поднял, словно останавливая кого. «Я же так, просто рассуждаю!» «Поклянись, демон! Поклянись тем, что тебе дорого! Что ты не тронешь мою семью!» «Да ладно, ладно! Клянусь! Не буду я им желать или причинять зла!» если сами не полезут». «Ты поклялся, демон!» «Да, пацан, перспективка у нас с тобой. Ладно, парень, не ссать. Теперь у тебя есть я. И хоть старшим в семье нам с тобой, скорее всего, не стать, но и расклады такие меня не устраивают. Так что надо что-нибудь придумывать». Наконец я разогнулся, осмотрел работу. На ладони лежал нож. Конечно, до тех ножей, что хранятся в различных музеях, ему как средневековый телеге догоночного болида, но А. режет, Б. лежит в руке. Надо только чем-нибудь рукоять обмотать. «А теперь самое время кишку набить», — потянулся я. «Надо возвращаться домой». «Зачем?» — я искренне удивился. «А что тут есть? Вряд ли тут растет дикий батат». Я завис, переваривая последнюю фразу. «Хеху, подскажи-ка, о чем вы обычно питаетесь?» Новая порция удивлений. Его семья ела в основном батат. Ещё мать изредка пекла лепёшки из проса, для чего перетирала зерно двумя камнями в муку. Но проса росло плохо, его было мало, так что просиные лепёшки шли за деликатес. «Так, а рыба?» Впрочем, понятно, не отвечай. Рыба дорогая и вы ее не ловите. Так, кажется, когда я подплывал, видел дальше по берегу кокосовые пальмы. Осмотрелся. Блин, с пляжа не видать ничего. Сплошная стена растительности не только маскировала это место, но и не давала мне осмотреться. Ладно, тогда водой. Нет, подожди, ты обещал не ходить в воду! Кеху в моей башке чуть ли не взорвался воплями. «Значит так, пацан!» Я вздохнул. «Запомни! Пока ты не препятствуешь мне, я забочусь о твоем теле и берегу его. И ничего плохого не сделаю. Ты уже забыл? Я демон морской. Значит, я в воде как дома. Так что просто расслабься!» Я усмехнулся шутки. «И получай удовольствие!» Деревянный нож пришлось оставить на берегу. Для задуманного он не подходил, а цеплять его некуда. Надо потом озаботиться какими-нибудь ножными Да и поясом тоже, а то рассекаю в трусах. Кремниевый нож зажал в зубах. Грести, когда одна кисть зажата в кулак, неудобно. И пошел в воду. Хеху пискнул что-то и замолчал. «Терпи, пацан. Раз в твоем теле жить...» Надо это тельце в порядок приводить, а то совсем дрищ дрищом. Поплыл. Будем вспоминать кроль. Вернее, учиться снова. Пока греб небольшое расстояние, до замеченной ранее рощицы не отпускали панические мысли о скользящих в глубине монстрах, только и думающих, как бы вцепиться в мой мягкий живот. Понятно, что это не мои эмоции, но чувствую их я. И от этого у меня сердце колотилось еще сильнее, заставляя организм расходовать кислород еще более активно. А вдыхать сквозь зубы сжимающие плоский кусок камня — то еще удовольствие. Поэтому пока выбирался на берег, цепляясь за торчащие корни, пришлось провести еще одну воспитательно-успокоительную беседу. На склонившуюся к воде пальму забрался без особых трудов. Отсек и сбросил в воду пару гроздей зелёных кокосов. Не утонут. И тут же бултыхнулся вслед сам. Благо наклон позволял. Временно отбуксировал визанки кокосов к берегу. Повезло. нашли и лианы, срезав которые и размочали фокамни, я получил что-то типа верёвки. На всякий случай срезал побольше. А ещё рядом оказались заросли бамбука. Вот уж точно! Счастье! Для начала нарезал немного тонких зелёных стволиков, а затем пришлось поискать сухие стебли. Причём не толстые, рубить или пилить мне их нечем. Но в итоге набрало хапку сухого. Увязал всё богатство лианами, отбуксировал к пляжу. Пора устраиваться. Но самым первым делом взял один орех, примерился к камню, хрязь! Из появившейся трещины побежала жидкость, Кокосовая вода. Задрав над головой, успел влить в рот пару глотков. Половина не меньше пролилась. Ну и фиг с ним. Тут этих кокосов хоть обожрись и опейся. Видать, земляки хеху сюда не заглядывали. Да и зачем им, когда под боком такая роскошная лагуна. Второй орех вскрыл аккуратнее. Сначала острём камневого ножа проковырял один из трёх глазков. Поглубже. Насколько смог А затем уже продолбил дырку тонкой бамбучиной. Вот тебе скат и коктейль. Кокосовый орех с трубочкой. а шезлонга нет. А то хоть сделай фотки и отсылай Маринке. Дескать, смотри, коза. Сетовала, что связала жизнь с неудачником. А неудачник в тропическом раю коктейли кокосовый пьет. А ты, как была дурой, так и останешься. а ладно Прошлое в прошлом, надо думать о дне сегодняшнем. Жажду утолил, из-за раскола твареха выскоблил мякоть, но пожрать хотелось бы чего-нибудь и посущественней. «Слушай, Хеху, а какие звери у вас тут водятся?» Сначала парень даже не понял вопроса, но потом в ходе диалога выяснилось, что окромя уже виденных мной ящериц, никого. Даже крыс, про которых тут периодически вспоминают, Хеху не видел ни разу. Птицы были, но сейчас их ловить нечем. А так, прям как в Новой Зеландии или на островах Микронезии, пока маори не привезли на своих лодках собак и крыс, считая одни птицы и жили. С одной стороны, хорошо. Никакой варан или крокодил ночью не приползет и голову не откусит. И тигр из кустов не выпрыгнет. С другой, где брать белок? Людей Земли я уже видел. Большей частью, конечно, в воспоминаниях рецепиента. Пузатенькие рахитики. Но ну, кто еще может вырасти на одном крахмалистом батате, да на просенных лепешках? Мышц нормальных не будет. Рыба? Рыба — это, конечно, хорошо. Особенно тунец какой-нибудь, морская говядина. Вот только добыть эту быструю, мощную рыбину, весящую килограмм под 200. Даже не представляю, как в этих условиях. Вся рыба в лагуне, а здесь только та, что я видел в глубине. Не с гарпуном же мне за ней нырять. Без чего-либо метательного я её не достану. Скорость, с которой человек может ткнуть гарпуном в воде, слишком мала для этого. Добыча уйти успеет. Так что отложим пока на неопределённое будущее. Моллюски? Ммм, а что? «Ну что, Хехо, готов стать человеком глубины?» «Остановись, демон! Это невозможно!» «Поверь мне!» «Не делай этого! Соленая вода не место для человека!» Я вновь зашел в воду по пояс. «Не отвлекай меня сейчас, пожалуйста!» Самым серьезным тоном попросил я экс-владельца тела. «Вдох, выдох! Вдох, выдох! Вдох сквозь зубы, свистелочкой!» Медленно и глубоко. Выдох губы трубочкой, так чтобы воздух сам выходил. Наконец поймал то самое чувство, когда дышать сразу после выдоха уже не хотелось. Ещё немного, и появится головокружение. Вот до этого доводить не надо. Гипервентиляция перед погружением только во вред. Мышцы распустить, расслабить. Нефиг лишний кислород жечь. Фридайвинг, как смеялся Михалыч, — это антиспорт. Спорт — это про напряжение и преодоление. А нырки на задержке дыхания — это про расслабление. А мы, подводные охотники, считай тоже фридайверы. Покачал головой, проверяя, чтобы шея не была зажата. Там сосуды, питающие мозг. Затем неспешный полный вдох от живота, постепенно заполняя легкие снизу вверх до самых верхних отделов, чтоб ключица распирала. И позволил телу соскользнуть в воду. Весь шум, ветер в кронах пальм, шелест широких листьев, плеск волн, крики попугаев — всё отсеклось. На смену пришло приглушённое ворчание прибоя, доносящееся как сквозь вату. Тут же развернулся головы вниз. Грибок. Ещё. «Ещё! Господи, какое же это офигенное чувство!» Именно из-за любви к глубине я попёрся в бассейн после дембеля из ВМФ. В надежде получить место инструктора по аквалангу или, как это стало модно назвать, дайвингу. Нет, вначале, как ушёл в запас, так думал, под воду ни ногой. Максимум на пляже с девчонками поплескаться. Но прошло буквально полгода, и я затасковал. Поколышущийся над головой поверхности, что отсекала тебя от остального надводного мира, от его звуков, от солнца, ветра. Зато дарит свои и звуки, и ощущения. ощущение словно паришь в толще воды, как какая-то подводная птица, и волен плыть куда хочешь. Конечно, пока воздух есть». Но в басы не на меня посмотрели... Странно. Какой-то непонятный отставник с неподтвержденным международными корочками статусом. Да еще и не хочет рассказывать, где это он всему этому набрался. Ха! Кто б мне в ВМФ лицензию PADI выдал? Мало ли, что где-то там я был подводным разведчиком и диверсантом, и опыта у меня как у чемпиона мира рядом с деревенским учителем физкультуры по моим же опять словам. Ведь главное, что тут придется дело иметь не с какими-то непонятными мичманами или контрактниками, а с людьми приличными, с обеспеченными гражданами, за денежку решившими попробовать себя в новой, насквозь героической ипостаси. Они за свои бабки хотят приличного обхождения. Надо понимать всю их тонкую душевную организацию. Им приказ не отдашь. «А ты сапог, небось, только и знаешь. А два левый. Да, на первый-второй рассчитайся!» На сапога я тогда по большому счёту почти не обиделся. По крайней мере, тот высокомерный мальчик, что всё это высказывал, даже с неповреждённым фейсом остался. Жалко стал дурака. Это ведь он перед девочкой, своей напарницей по нелёгкой тренерской доле, выёживался. А такое я понимаю скрипнул зубами, развернулся и решил поскорее заполировать нанесенную мне душевную травму. Но был перехвачен невзрачным пузатым мужиком моих лет, что, пока я разговаривал с ребятками в футболках-инструктор, плавал в ванне-бассейна в толстом потертом гидрокостюме и простых советских ластах дельфинах Это потом я узнал, что у мужика свой бизнесок. Новый поджерик стоимостью в десяток годовых зарплат высокомерного мальчика. И он не рыбью мелезгу по кораллам разглядывает, и не на подводные красоты ахает, а предпочитает опускаться в глубину, чтоб подстрелить что-нибудь крупное. Тунца там или группера. «Минуточку!» — щелкнуло в моем мозгу. «Стреляет? Да еще под водой! А я, простите, чем до этого занимался?» Так я и узнал, что в области и свой типа клуб есть, и ныряют ребята в основном не в бассейнах. Правда, делают это на задержке дыхания, ибо с баллонами это уже браконьерство. Но меня таким не удивишь. Опять же, когда не по приказу Родины, а в свое удовольствие, это прям совсем другое дело. Так я и увлекся подводной охотой. Без очков видимость в воде не лучшая несмотря на всю прозрачность океана. Сразу за перегимом песчаной ступеньки дно обрывалось крутым склоном, терявшимся в тёмно-синей бездне. Пошёл глубже. Уши начало поддавливать. Автоматически сглотнул. Не помогло. Прижал пальцами нос и подвыдохнул. В ушах щёлкнуло, болевые ощущения пропали. Ожидаемо носоглотка нетренированная. Наконец на глаза попалась первая раковина. Подцепив ножом, оторвал. А куда девать? Ни сетки, ни корзинки. Эх, скат, теряешь хватку. Почему сразу не подумал? Засунул за пояс трусов, а вось не выскользнет. Надолго меня не хватило. Лёгкие начали спазматически сокращаться в позыве на выход. Пришлось всплывать. Совсем мало получилось. Успел лишь пару раковин достать. Выкинул на песок и начал готовиться к следующему нырку. Вечерело. Я оглянул на добычу. Дюжина раковин средних размеров и две ящерицы, размером в локоть взрослого человека. Их я прибил камнями. Когда ходил после купания ополаскиваться в набравшемся бочишке. На удивленные вопли хеху, типа «Что это ты, гад такой, питьевую воду портишь?» пришлось провести разъяснительную работу. Что поласкиваться после соленой воды надо обязательно. И что пить из бычешка, не кипяченую воду, я не буду. Мало ли, что ты пил до моего подселения. А я вот лучше перебью, чем буду мучиться животом. Или вообще загнусь от какой-нибудь кишечно полостной инфекции. Я не буду это есть, демон!» Меня окатило отвращением. «Ты не будешь, а я буду», — кмыкнул я. И вообще, скажи спасибо, что личинок не набрал. Это ж галимый белок. Меня стошнит. Да не ссы ты. Или ты решил, что я сырьем их есть буду? Не, брат. Сырых моллюсков я бы тебе тоже не посоветовал. Да и ящерицы. Вроде не должны быть ядовитыми. Неяркие. Слизь не выделяют. Но термообработка не помешает. Что? Запечем их. На костре. Ты умеешь вызывать огонь? М -м, м м твоя мама ведь готовит на огне. Так чем она разжигает?» Расщепил вдоль сухую бамбучину на три части. Настругал, наскоблил тонких волокон на растопку. В одной половинке прорезал узенькую поперечную канавку, кончиком ножа еще и проковырял насквозь. Под канавку подложил растопку и прижал еще одной половинкой бамбучины. Воткнул третий отщеп в землю. «Ну, пацан, работал когда-нибудь швейной машинкой?» И стал быстро-быстро тереть получившийся бамбуковый бутерброд канавкой о край вертикальной бамбучины. Прежде чем показался слабенький дымок, успел взмокнуть. Хоть снова мойся. Но дым есть, значит и огонь будет. Аккуратно раздувая и подкладывая щепу, добился крошечного огонька. После чего организовать небольшой костерок было дело временем. И вот уже насаженные на прутики выпотрошенные ящерки устроились над углями, в которые я прикопал раковины. «Я думал, ты просто вдохнёшь огнём и всё». «Ладно, Хеху, проехали. Будешь мне доверять, мы с тобой таких дел наворотим. Ого-го! Только не называй меня демоном. поначал конечно, прикольно было, но мне привычнее скат». «Скат? Так тебя зовут?» «Звали». Я ещё посидел, уставившись в затянутое звёздным покрывалом небо. Ни одного знакомого созвездия. Кстати, надо будет определиться со сторонами света, а потом и соответствующие звёздные ориентиры запомнить. Мало ли, пригодится. Ну что, Скат, пенсия? С посиделками на пляже под шашлычок из рептилий, да кокосовые коктейли. Жаль только, покрепче ничего нет. Но это пока нет. Или… Или рано вам кап-3 мантин расслаблять булки. Примечание. Для непосвященных. Кап-3. Сленговое сокращение от капитана третьего ранга. Не все еще вороги повержены. Есть и тут отдельные элементы, что не желают дать одному отставнику спокойно греть бока на пляже, да за девчонками ухлёстывать. Ладно, разберемся.